Он только недоменно булькнул. — За что? — Ты издеваешься, да? — Не ж я совсем без мозгов, чтобы еще издеваться в моем положении. Рассудительно признал наш уровень усаживая меня поудобнее. — Раз самолично решили утопить, так на той ваша начальственная воля. А напоследок я скажу. Штаны мои промокли безвозвратно. Ботинки грозились скользнуть и не вернуться. Где-то наверху заходился народ, ругались мужики и надрывно голосили бабы. Метей по плечи в холоднющей воде выстраивал очередную, отвлеченную философскую теорию, а мою дурную голову никак не хотела бы кидать мысли, что днем из колодцы видны звезды. Кстати, чушь, не видны. Я присматривался. Возможно, потому что уж вечер или всякие. Видны? самую четочку Участковый! Я отреагировал не сразу, поскольку, как только что было сказано, задумался о вечном. А мой напарник резко вжался спиной в склизлую стену. Неужели так страшно? Ну, чё? Обычная русалка. Здравствуйте, Дина. Я правильно вас запомнил? Все верно. Участковый. Из колодезной воды почти нос к носу с побледневшим мичкой, появилась чудная русалочья головка с мокрыми и зелеными волосами. «Знаете, мне всегда казалось, что русалки живут в море, реке или озере. Что привело вас в колодец?» «А вас, люди милицейские?» «Нас!» — чуть стушевался я. М -м -м. «Ну, это длинная история». Но если вкратце, то мы здесь, мокнем по делам следствия. Ваша подружка сегодня утром уж пыталась предупредить меня насчет грядущего вселенского Урс. Вы не в курсе, если поподробней? Земля не родит безвинные погибнут? Да, — легко продируя нежную юну, продекламировала русалка, картина заламывая руки». Знаю уж, она у нас натура впечатлительная, без патетики никуда. — Я тебе по-простому скажу. Зло пробуждается. Людишки глупые в земле недоброй не по-хорошему рыться начали. Сама в своей персоной грядет. — Дина, — взмолился я, — вы, друг дружки, стоите. — А еще поконкретнее нельзя. — Кто это? Сама? Куда грядет? Какие люди? Зачем роют? Я уж не спрашиваю, при чем здесь милиции. Мы вечно крайние. Вместо ответа она молча протянула мне руку и положила на мою ладонь маленькую величную жемчужинку. — Тогда хотя бы скажите. — Договорить я не успел. Именно в этот традиционно неподходящий момент сверху бухнулось тяжелое деревянное ведро, приложив меня по маковке, так что в глазах потемнел. — Никитушка, митенька а ну власти сейчас а опера подмоченная! — раздался из зенита скрипучий голос бабы-яги. Русалка исчезла, даже не булькнув на прощание. Я выбирался первым. — Народу вокруг никого. Даже часто встречающаяся маняша предпочла раствориться, не попрощавшись дворовые собаки любопытные кошки вездесущие воробьи все попрятались кто куда интересно что ж такого наша бабушка им сообщила ну погорячилась я старая с кем не бывает чистый подевичи потопился сига слово я им сказала тайная деревенская городским ушам непонятная вот и убегли все меня на Чуть приклад свои зубами, попросил я. Водиц прям впрямь студионы, не по летним. Давай-ка ты в баньку участковой, мягко игнорируемый вопрос, определила бабка. Метенька, укажи, Никити Иванович, дом кузнечий. Я манчик сразу отправил, поди затопило уже. И нечего на меня из-под брови так глядеть. Сама знаю, что на людях колдовать устав служебный не дозволяет. Ведь не будешь я молча смотреть, когда мне, почитай, всю опергруппу в калац, ровно котят ночью. — Тоже не поспоришь?